Глава 22. Март 2004 года. Несмотря на то, что наступила весна, погода оставалась не по-весеннему прохладной. За окном моросил дождь, но в кабинке ресторана, где расположились Дзяньян, У Айке и Чэнь Минжан, было тепло и уютно. От жаровни, стоящей посреди стола, поднимались белые струйки пара. Дзяньян рассказывал о своей борьбе за честное имя Хоу Гуйпина. Получив документы, он стал штурмовать Бюро общественной безопасности. Ли Дзяньго несколько раз увиливал, вынуждая составлять все новые заявки и прошения, но заместитель прокурора аккуратно выполнял все требования, и в конце концов у полицейских не нашлось поводов для отказа. Они приняли подлинное заключение о вскрытии на рассмотрение. Теперь нужно было добиться возобновления расследования, но для этого необходим истец. Прокуратура имеет право потребовать открыть старое уголовное дело, если в процедуре следствия выявлены нарушения. Однако дело и Пина формально, в прокуратуру даже не передавалось, не говоря уже о том, что со дня преступления прошло два года. Без истца все выглядело так, будто Дзян по какой-то своей прихоти решил докучать полиции Пинкана. Чтобы разыскать родственников погибшего и убедить хотя бы одного из них подать жалобу, Дзян и Айке отправились в поездку. Предприятие оказалось сложнее, чем они ожидали. Мать Хоу пропала без вести, отец свел счеты с жизнью. Братьев и сестер у него не было, а среди дальней родни никто не желал связываться с полицией и судом. Все боялись возможных последствий. Наконец, после долгих уговоров, Двоюродная сестра матери Хоу согласилась подписать заявление. Дзян тут же отправил в бюро запрос о возобновлении следствия. Капитан Ли Дзяньго мгновенно вернул документы в прокуратуру и велел отказаться от затеи, ведь приговор давно вынесен, а если возобновлять все старые дела, по которым обнаружены новые подробности вскрытия, следователям станет некогда заниматься текущей работой. Дзян возразил, что, согласно сведениям из нового отчета, Хоу задушили, а его убийцы все еще на свободе. Капитан Лив в свойственной ему язвительной манере поинтересовался, как Дзян предлагает искать преступников два года спустя и посоветовал поймать их самостоятельно. Дзян потерял терпение и обратился к отцу Айке, главному прокурору У, с просьбой вмешаться. Тот поначалу опасался испортить отношения с полицией, но когда дочь в красках описала, что случилось с семьей Хоу после его гибели, проникся и лично позаботился о том, чтобы материалы были приняты в бюро. Спустя пару дней Дзян получил приглашение на ужин от начальника полиции. Только прибыв в ресторан, он понял, что встречу организовал Ли Дзяньго. Тот начал с извинений, признав, что повел себя неуместно и что в расследовании по делу Хоу допущены ошибки. Затем последовали оправдания. Мол, тело выловили из реки, улик оказалось недостаточно, а свидетелей и того меньше. Кроме того, в конце года у полицейских всегда требуют показателей раскрываемости, которые непременно должны быть выше прежних, поэтому ему пришлось считать смерть Хоу убийством, чтобы упростить себе жизнь и избежать бумажной волокиты. Последним неопровержимым аргументом стало время, Через два года докопаться до правды почти невозможно, и возобновление следствия не только ничего не исправит, но еще и усложнит детективам жизнь. Начальник полиции, естественно, принял сторону коллеги. Надо отдать должное сотрудникам бюро. Они позаботились о том, чтобы главный прокурор сохранил лицо, а Дзян получил отворот-поворот. «Придя домой, я все рассказал Айке. По-моему, мы в тупике», — подытожил Дзян. Чэнь Миджан сочувственно кивнул. «Похоже, наш прокурор готов опустить руки, а?» – спросил он у Айке. Но та, вначале настроенная решительнее всех, растеряла свой пыл. Видя, с какими препятствиями сталкиваются ее любимые в последние месяцы, она поддерживала его как могла. Дзяньян старался изо всех сил. Никогда не думала, что это будет так сложно. «Да, возобновить дело всегда непросто», — вздохнул Чень. «Мне жаль, что я вынужден сдаться», — произнес Дзян. «Значит, поэтому ты вдруг позвал меня на обед?» Чень расплылся в улыбке. Дзян не ответил. «Не казни себя. Когда ты попросил у меня отсчет о вскрытии, я предполагал, чем все закончится». Доктор вынул из кармана конверт и протянул Дзяну. Возвращаю твои восемь сотен. Нет, я ничего такого не имел в виду. Бери. Я никогда не продавал тебе отчет по-настоящему. Чэнь снова улыбнулся. В день нашей первой встречи я лишь хотел посмотреть, насколько ты предан делу. Если бы ты начал торговаться и сбивать цену, я убедил бы тебя оставить затею. Увидев, что ты полон решимости, я все-таки отдал документ. Дзян покраснел. «Да, я планировал дойти до конца, но теперь...» Чень отмахнулся от объяснений. «Я все понимаю. На твоем месте я бы уже давным-давно все бросил. С кем не бывает. Сколько не бейся. Успех никогда не гарантирован». Дзян и Айке молчали. У Чэня зазвонил телефон, и он вышел из кабинки. Вернувшись через несколько минут, спросил. «Вы не против немного потесниться?» «Мой товарищ хочет с вами познакомиться. Сейчас я его позову». «Что за товарищ?» забеспокоился Дзян. «Снежок, заходи!» крикнул Чень в сторону двери. «Он полицейский. Его зовут Джу Вэй, а еще называют Пинканским Белым Рыцарем».